Глава десятая. Талигоя Ракана. Бывшая Аллария. 40-й год круга скал. Первый день зимних скал. Южане, спруты, цивильники растаскивали толпу снаружи, разбирали словно какую-то кучу, а частицы кучи оживали и расползались по городу. Медленно, безнадежно, страшно, словно вочеловечившаяся болезнь. Сиролицы и фигуры медленно шаркали по серым камням, обтекая солдаты стражников, пробивавшихся к центру Доры, а у стен лежали бывшие люди. Они пришли за подарками и были размазаны по каменным кладкам. Или задохнулись в нишах, где пытались укрыться, или упали и были затоптаны. У кого-то не выдержало сердце, у кого-то разум. «Монсеньор!» Никола был без шляпы и плаща. «Прид добрался до главной площади». «Ну и как вам?» — ровным голосом произнес Робер. «Это, — Это... сердце праздника. Карваль не ответил, только желваки на скулах заходили еще сильнее. — Закатные твари, что же там такое? — Но что бы то ни было, нужно идти и смотреть. Не то, чтоб Спрут не справился, просто есть вещи, от которых прятаться нельзя. — Монсеньор, я встретил герцога Огдала. Он не пострадал. — Где он? — Одной бедой меньше. Мальчишка жив и здоров. «С ним точно все в порядке?» Насколько я понял, герцог Огдал отбыл во дворец с докладом о происшествии. Когда Карваль говорит, как канцелярская крыса, он готов кого-нибудь убить. Но кого, Дикона или Альдо? «Хорошо». Вот ведь словечко привязалось. «Что-нибудь еще?» «Мы почти очистили вторые дворы. Пуэн прислал человека. Осыпи прекратились, яму огородили. Живых вытащили, теперь вынимают покойников. Ждут землемера». «Девушек из Агире не нашли?» «Нет, монсеньор». Корваль шумно выдохнул. «Но мы ищем. Вы не беспокойтесь. Прелестный совет, и какой простой и понятный. Идемте на площадь. Вот бы бросить все и удрать. в, ипене, в торку, куда угодно. Только подальше от провонявшей смертью и жадностью Доры. Только некуда ему удирать» потому что эта самая Дора повисла на шее камнем и отправится с хозяином хоть в рассвет, хоть в закат, со всеми своими покойниками, опрокинутыми загородками, перевернутыми телегами и неизбежными подарками, с которых таращатся королевские звери. Разноцветные узелки были всюду, валялись в лужах, высовывались из-под трупов, болтались в руках оживших выходцев. Он подыхать будет, не забудет даже ни покойников, уцелевших. Пустые лица. Измятые, изгаженные одежки и пестренькие узелки в руках. Злобные сказочные творежки заводили охочек до да поживы дураков в трясину. Королевские гостинцы выползли из тех же топий. Тут есть проход свободный! Никола свернул в какую-то нишу, и они втиснулись в щель между двух слепых стен. Здесь никто не умер, и все равно Эпине прибавил шагу. Это было дурью и трусостью, но страх прогнать еще никому не удавалось. Его можно посадить на цепь, загнать в конуру, но не прогнать. А Сумеречный, несмотря на ясный день, закаулок, навивал жуть. «Монсеньор, там уже все случилось». Никола по-своему расценил поведение своего кумира. Пришлось сбавить шаг. Эпене старался держаться подальше от осклизлых стен и при этом не налететь на Карвале. Спасибо. Дорога оказалась короткой. Дора вообще была маленькой, куда меньше нохи. Но время словно остановилось, а пятна на стенах, наоборот, двигались вместе с иноходцем. Крупные, темные пятна, норовящие сложиться во что-то живое и чудовищное. «Осторожней, монсеньор! Здесь ступенька!» «Любопытно! На входе в закат есть ступеньки?» «Мало ли что про него болтают. Закат — это не страшно. Подумаешь, негасимый огонь!» То ли дело холодной щели, в конце ступенька в грязную безнадежность. Лея страпа. что это? Вино, монсеньор. Фонтан на центральной площади все еще бил красным дешевым вином, казавшимся кровью. Выщербленная временем глубокая чаша была заполнена в склень, и захлебнувшиеся, затоптанные, разбившие головы о каменных рыб горожане плавали в красной жиже. Вино перехлестывало через край чаши, багровыми струйками стекало вниз, хлюпало под ногами, сливалось в ручейки и лужицы, обтекая мертвецов и разбросанные вещи, мешаясь с блевотиной, грязью, кровью. Кисло-сладкий кабацкий запах плыл над тем, что должно было стать праздником. «Во имя Леворукова!» — заорала Пене. «Да перекройте же вы этот фонтан!» «Уже пытались, монсеньор!» — откликнулся Карваль. «Но...» Похоже, он будет бить, пока вино не кончится. А кончится оно в шесть часов пополудни или в полшестого, если распорядители озаботились хоть что-то украсть. Сейчас около трех. заставшееся время красной дрянью зальет лига И Пинес с ненавистью оглядел разгромленную площадь. Он мог уйти. Корвали спрут и справиться и сами. Те, кто выжил, уже выжили. А мертвецам от присутствия первого маршала великой Талигои ни жарко, ни холодно. Покойникам нет дела. Ни не до маршалов, ни до королей, ни до заливающего их пойла. Где герцог Прит? У позорных ям. Там хуже всего. Там и у галереи. Что значит хуже? Что может быть хуже торчащих из дренового вина ног и женщины с вырванными косами? Где эти ямы? А, вижу. Серая фигура в окружении фиолетовых. Сегодня траур уместен как никогда, завтра нужно тоже надеть серое. — Как у вас дела, Валентин? — Господин первый маршал. — Правая сторона площади свободна. Лицо прида цветом напоминало капустную рассаду, но в остальном спрут не изменился. Мои люди дошли до галереи, к сожалению, она рухнула. — Благодарю вас. — Это еще мягко сказано. — Но теперь вам следует отдохнуть, вы неважно выглядите. — Я не могу уйти! — вскинул голову повелитель волн. — Мои люди подчиняются только мне. — Не можете? — Возвращайтесь, — пожал плечами и находец. — Когда расстанетесь, завтраком. — Если вы, разумеется, завтракали. — К моему глубокому сожалению завтракал. Поклон Прида выглядел жалкой пародией. — На его всегдашнюю безупречность. — Я вернусь не позже, чем через полчаса. Если вам что-то потребуется, обратитесь к графу Гирке. — Непременно, — пообещала пене Провожая глазами негаданного помощника, он очень много сделал, неожиданно сообщил Карваль. Очень. Если бы все северяне были такими. Если бы все северяне были такими, как Прит, можно было подавиться но Спрут и впрямь разгребли то, что наворотили у строителей праздничка. А могли бы и не разгребать, приказывать повелителям, может, только король. Смотрите, монсеньор! Господин военный комендант поднял с земли что-то черное и осклизлое, оказавшееся обломком доски, гнилье. Странно, что сразу не провалилось. Это и в самом деле было странно. И страшно. Хуже оврага святой Мартины. Хуже смытой взбесившейся бирой деревни. Хуже канальных ворот. Солнце безжалостно светило в ямы, когда-то бывшие позорными, а сегодня — ставшие чудовищными ловушками. Наспех, прикрытые досками, ямы эти обнаружили себя, когда фонтан забил вожделенным вином. Гнилое дерево не выдержало тяжести. Но будь оно трижды крепким, ничего бы не изменилось. Разве что беда промедлила бы несколько лишних минут. Кого-то это спасло бы, а кого-то погубило. Узнайте, кто продал вдору негодные доски. Виноват не вороватый поставщик, а дурак, решивший устроить гуляние в мышеловке. И второй дурак ухватившийся за столь блестящую мысль, и третий дурак и подлец, неудосужившийся разузнать о затеваемых празднествах и сваливший это безумие на неопытного мальчишку. Но отвечать будет поставщик и покупатель, если он, конечно, жив. ракслей еще не нашли, может быть, у галереи, но живых там, похоже, нет. Кто был на галерее хотя бы известно? Приглашение разослали. Я сам знаю, кому рассылали приглашение рявкнула Пене. «Кто притащился на это проклятое сборище?» «Точно неизвестно, он, сеньор!» отчеканил побледневший Карваль. «Но это может знать герцог Огдал!» «Помолчите, Никола!» Робер сжал рукой плечо южанина. «А то я вас укушу! А вы ни в чем не виноваты, и вот что! Не ходите за мной сейчас!» Карваль не ответил. То ли послушался приказа, то ли, наконец, обиделся. Кому-то из прутов стало худо. Солдаты держали беднягу под руки, а его рвало прямо на осклизлую зелень. Запах вина, кислятина и еще чего-то становился невыносимым, а то, что держало на плаву эти несколько часов, таяло свечным огарком. Оставалась пустота, в которую медленно заползали бессилие и усталость. «Зажгите костры!» — велел находится стараясь не глядеть на растоптанный узелок, из которого вывалились флаконы и несколько лент. Запах марийского розового масла прорывался даже сквозь винную вонь. «Точно, монсеньор! живо откликнулся какой-то лиловый. «Уж лучше пусть паленым воняет!» «Надо дойти до галереи, вернее, до обломков, и узнать, кто под ними. Ах, не хочешь! А рубить в куски мертвеца ты хотел? А убивать гаганов? А командовать казнью?» И не твоя заслуга, что она не состоялась. Ты делал, что тебя заставлял Сюзерен, и дошел до Доры. Так имей смелость отдать приказ самому себе и исполнить его. Иди и смотри. Спрут смог, и ты сможешь. Лютня лежала в луже, вонючей, отливающей зелени лужи. Лютня Дейрса, которую он вчера вырвал у многосмертного барона из рук. Неужели он, наконец, умер на самом деле? Эппене пригляделся, струны были новыми, но гриф покрывал белёсый налёт. Словно на патоку налип тополиный пух. Такой же налет облепил огрызки брёвен досок, меж которых валялись полузгнившие тряпки и расползавшиеся слизью цветочные гирлянды. Несколько часов назад они были свежими и живыми, и вдруг... Не может быть! Повелитель молнии прикрыл глаза ладонями, пытаясь сосредоточиться. Это помогло. Искореженные доски и бревна остались сосклизлыми и ноздреватыми, но цветы стали цветами, а обивка обивкой, да и не была в порядке, в отличие от хозяина. Из-за груда обломков пятясь появился солдат в лиловом и следом еще один. Спруты тащили мертвеца, первый за плечи, второй за ноги. Руки покойника были прихвачены шейным платком. Красивая русоволосая голова безвольно болталась. Смерть меняет людей стремительно, но Рокслей и иноходец узнал сразу. Висок бедняги был пробит, черный с золотом камзол измятый и спятнан, но лицо так и оставшегося молодым графом Джеймса осталось чистым, ни пятна, ни синяка. И Пене понял, что делает, лишь когда его плащ лег на истоптанную землю. Солдаты неуклюже опустили свою ношу и вновь побрели в развалины. и Иноходец нагнулся, откинул с покойного окровавленную прядь. Они никогда не были друзьями. Но Джеймс казался меньшим изоргом, чем другие вассалы Дика. Теперь Ричарду придется отвозить в особняк в шпагу, объяснять, что Джеймс умер сразу, и нести всякую дурь, которая от отчего-то считает утешением. А как можно утешить родную кровь? Джеймса провожали на праздник, пусть глупый, нелепый, но праздник. А он не вернулся. Командующий гвардией мог не ездить, но он обещал помочь. И помог. Джеймс Роксли оглянулся на пустующее кресло и отцепил с пояса усыпанные рубинами часы. Сверкнули и погасли алые искры. Словно с золотой луковицы глянуло множество злых глазенок. Граф убрал часы. Ричард Огдал махнул платком, опустился в кресло, улыбнулся. Седой маэстро взмахнул скрипкой, дрогнули смычки. Но музыки не случилось. Над безмолвной площадью надували щеки флейтисты. Закатывали глаза скрипачи шевелили губами Морен, Коглион, Дейрс, Скавендиш. В полной тишине, медленно и плавно, словно лебеди на пруду, горожане надвигались на палатки с подарками, окружали сонный багровый фонтан, тянули руки к разносчикам фишек, а на галерее, подтянув одну пухленькую ножку к подбородку и свесив другую, сидела толстая девчонка с золотыми крылышками за спиной. Девчонка шевелила пальчиками, над самой головой маэстра и щербата скалилась, а на ее голове пылала алыми роями золотая корона. «Господин маршал! Тут этот... Кракл! Живой!» «Живой?» Робер вздрогнул, выпустив руку Рокслия, и та мягко упала на алый плащ. Кракл жив. Рокслей мертв. Таков закон мироздания. Его собственные руки были в крови, своей и чужой и находец торопливо вытер их об измазанный камзол и увидел чудом уцелевшего. Косое трепло громко стонало и закатывало глаза. Но оно было невредимо. «Герцог!» — провозгласил кракул, глядя на Эпине. «Вы опоздали! Наши друзья мертвы! Какая ужасная смерть! Какая страшная случайность! Кто мог подумать?» Подумать могли многие, но не удосужился никто. «Кем надо быть, чтобы устроить гулянье?» на кое-как заделанных ямах. Тяжелые шаги заставили оглянуться. Двое спрутов, не тех, кто вытаскивал ракслея положили свою ношу рядом с Джеймсом. Полковник Морн больше никого не напоит солью. И в Барсину он тоже не уедет. По лицу бывшего коменданта Багерлея прошелся кто-то в кованых сапогах, но нос уцелел. Нос и тяжелый перстень на левом мизинце. Следующими из-под обломков появились Каглеон которому выпало умереть без титулов, и сыгравший свой последний марш маэстро. Еще кто-то в капитанском мундире с пробитой головой. Совсем как Джеймс. «Комендант здешний», — поясняет какой-то спрут. «Вроде как локом звали». «Вы не представляете, что я пережил!» Один глаз кракла ловил взгляд Рабера, другой лез в небеса. «И не дай вам, Создатель, испытать подобное! Вы не представляете! Не можете себя представить!» Толстая девчонка в белом платьице с блестками, прыгает по гнущимся доскам, высовывает язык, кричит, хлопает в ладоши. А на галерею, на помосты для актеров на одинокое дерево лезут в поисках спасения прижатые толпой люди. Те, кто внизу хватают за ноги тех, кому посчастливилось подняться. Гроздья чудовищного винограда корчатся, раскачиваются, валятся на головы новые волны, рассыпаются обезумевшими тварями. Твари рычат, царапаются, кусаются. Давит друг друга. Кто-то поднимается, кто-то не может. По упавшим идут, лезут, ползут следующие, падают. Снова лезут вторым, третьим, четвертым слоем. А девчонка все прыгает, все размахивает руками, беззвучно, по рыбе разевая щербатый рот. За ее спиной нелепо топорщатся золоченные крылышки. На лице багровеют чудовищные шрамы. Сверкает, переливается корона и наползает со всех сторон тошнотворная зеленая муть. Четверо скрипачей, цивильник с продавленной грудью и кавендиш, которого больше не нужно убивать. Подлец, погубивший конницу и пине, нашел подлую смерть. Мельницы судьбы мелют медленно, но наверняка. Каждому свое, рано или поздно. Кому скалы, кому ветер, кому молнии. Небесная стрела ударила в вершину горы, разлетелась искрами. Искры стали звездами и снегом. Вьюга мешалась с подхваченными ветром листьями, а сквозь белопеструю круговерть мчалась золотая охота. Рыжие кони топтали мертвые травы. Языками пламени велись плащи за плечами всадников. Пластались в полете черномордые борзые. С багряной перчатки сорвался бурый ловчий ястреб. Описал круг над головой Робера, крича звонко и тревожно. Всадник обернулся, поднял руку, то ли приветствуя повелителя молний, то ли подзывая заигравшуюся птицу. Звёздная россыпь бросилась раберу в лицо, но и Пине успел увидеть, как на руку разом посидевшего хозяина опускается белый кречет. «Герцог и незнакомый незнакомый офицерик с желто зелёной физиономией, изо всех сил пытался сохранять спокойствие. Его величество настоятельно требует вас к себе! Его величество подождет. Медленно произнес и находится пока его первый маршал не закончит веселиться. Сверкающая кавалькада стремительно исчезает в снежной круговерте. Звонко трубит ледяной рог, ржут, вскидывая головы белоснежные скакуны, рассыпаются в южной заметью, а из-за черных гор вздымаются, тянутся к закованной в серебряный шар, окровавленной луне, четыре призрачных меча. Сердце. Четверым один отдал. Сердце. Господин первый маршал. Офицерик не уходил, а смотрел на Робера собачьими глазами. Его величество? Его величество не поймет вашего отказа? Дурашка прав. Нужно идти, собрать в кулак то, что осталось, от воли. И идти к бывшему другу, сюзерену, человеку. Робер в последний раз глянул на измазанную зеленой мерзостью лютню. Нет золота. Нет солнца. Нет звезд. Ничего нет. Погасло, остыло, умерло, смолкло. В грудь отравленный кинжал. Полночь. Четверых один призвал. Помни. — Он предчувствовал свою смерть! — возопил кракол, глядя сразу на Рабера и на осиротевший инструмент. — Предчувствовал! Мы не верили, а он оказался прав! Барон Дейр слишком много пел о смерти. Не сдержался и Пене. И она его услышала. Идем, четингент. Не стоит испытывать терпение Его Величество. Конец аудиокниги Веры Камши. Зимний излом, Том Первый из глубин. Читал Владислав Купряшин. Слушайте в Букмейте другие аудиокниги и аудиосериалы.